Девятое декабря. Среда. Похолодало сразу и сильно. Ветер дул в глаза, сыпал снежную крупу. До дверей кафе Стася добежала. Соня её уже ждала. В кафе было тепло, даже жарко. Стася с удовольствием сняла тёплую куртку, бросила её на стул. «Она сама пришла в полицию», — заговорила Соня. Стёпа поддерживает связь с её адвокатом. Тот говорит, что держится она очень достойно. Знаешь, Стёпа ей сочувствует. Она очень любила своего мужа. Соня опять вздохнула. Летом Вероника приезжала к матери Беликова. Это наркоман, который... Я помню. Попросила у матери записи сына. Вероника с парнем когда-то дружила. Наверное, знала, где искать. Она не была химиком, машинально заметила Стася. Чтобы сделать яд по разработанной рецептуре, Не обязательно быть химиком. Яд не сложнее о взрывчатке, а ее делают даже полуграмотные маджахеды. стася и сама это понимала. «Как жизнь зависит от случайностей?» — грустно посетовала она. «Если бы мы с Егором не оказались тогда на дороге, и Ковалев был бы жив, и Егор...» Соня поднялась, прошла к стойке, принесла кофе и булочки себе и Стасе. Если бы Егор не настаивал тогда на своих показаниях. «Почему он не должен был настаивать?» — возмутилась Соня. Он честно рассказал все, что видел. «Да, но Егора нет, потому что она его убила. И ту девушку Лену тоже». Кофе здесь сделали хороший. И булочки выпекали отличные. Снег за окном теперь шел густо хлопьями. Домов на противоположной стороне улицы за хлопьями не было видно. Думать о неприятном не хотелось, и подруги больше об убийстве не говорили. Конец. Вы прослушали книгу Евгении Горской «Чужих не жалко». Для вас читала Наталья Беляева.